Глава десятая. Без рассказа о Паях тут не обойтись. Почти всё из того, что мне о них известно, я узнала от старой мисс Вернан, когда помогала ей на каникулах полоть грядки. Возможно, память её подводила, зато она всему свидетель, знала их семью с самого начала, от Джексан Пая. Словом, источник вполне надёжный. Конечно, не об одних Паях шла речь, Вся история Вороньего озера и его первопоселенцев разворачивалась передо мной на этих грядках с морковкой и фасолью. Я работала, а мисс Вернон рассказывала. И чем дальше продвигалась я вдоль рядов, тем громче ей приходилось орать, и, наконец, она не выдерживала. «Да передвинь же ты, наконец, стул, ради Бога! Как мне до тебя докричаться?» и Я спешила к ней, помогала встать и двигала стул вдоль дорожки между грядок, чтобы ей удобно было рассказывать. Джексон Пай, по её словам, отличался острым умом. Помню, как она спросила однажды, приглядывалась ли я к дому Паевых. Сначала я не поняла, к чему она клонит, ведь дом Паевых я видел миллион раз. Но после нашего разговора специально пошла посмотреть на него повнимательней. Дом был большой, деревянный, в стороне от дороги. Спереди он выглядел, как выразилась мисс Вернн, Добротно. Большие подъёмные окна справа и слева от входа, просторная красивая веранда, огибавшая дом с трёх сторон. Рядом с домом Джексон посадил три берёзы. Летом они давали тень, зимой защищали от ветра. Хорошо, наверное, сидеть здесь летним вечером, слушать, как шелестят на ветру берёзы, отдыхать от дневных забот. Как видно, для этого и задумал Джексон веранду. Да только не верится, что он и вправду здесь сиживал. Да и вообще не припомню, чтобы кто-то хоть раз тут сидел. Отдых это не по части Паев. По справедливому замечанию мисс Вернон, дом был далеко не заурядный, тем более если учесть, что строил его полуграмотный фермер. Дома для Дженни и Вернона проектировал тоже он и постарался на славу. В голове он держал картину будущего дома. рассказывала мисс Вернон, и построить мог точь в точь, как представлял. Ох, и умный он был! И хозяин рачительный. Землю он выбрал подходящую. Знаешь ведь, ферма Паев здесь лучшая. Вода там нигде не застаивается, и почва хорошая для наших мест. Лучше, чем у нас, и чем у Дженни. Он мог бы здесь развернуться, как бы не расплевался со всеми своими мальчишками. Фермер без сыновей как без рук, сама понимаешь. Девчонки это совсем не то. От некоторых есть прок, но большинство просто-напросто не тянут. Фермерство тяжёлый труд. Где тебе знать? И это после того, как я 2 часа махала тяпкой у неё в огороде под палящим июльским солнцем. Сколько у него было детей? Спросила я. Не все ее рассказы о былых временах я слушал с интересом. Детей волнует будущее, а не прошлое. Но о паях разговор особый. Всех интересуют катастрофы. А у меня к тому времени были еще и личные причины для любопытства. «Семеро, а ты работай, не отвлекайся. Пусть каждый своим делом занимается. Ты будешь полоть, а я рассказывать». Так вот, детей было семеро: пять мальчиков и две девочки. Девочки были двойняшки, но обе умерли маленькими. От чего не знаю я, и сама тогда маленькой была. Может, от скарлатины. Словом, обе умерли. А мальчики сейчас расскажу. Норман был старший, старше меня намного. Он сбежал Я ж тебе рассказывала, да? Провалился однажды зимой на озере под лёд, выбрался, а домой не пошёл, боялся отца. Второй был Эдвард. Эдвард малость туго соображал. Миссис Пай его тяжело рожала. Может быть, от того он и родился отсталым, не знаю. Но грамоте он так и не научился, и отец прямо-таки бесился от его тупоумия, орал на него благим матом. А Эдвард стоит как баран и не понимает за что. Однажды он просто взял да ушёл. Прямо посреди отцовской ругани, развернулся и был таков, будто все эти годы голову ломал, что к чему, а тут раз и понял, лучше уже не будет. И только его и видели. Эдвард был второй, третий был Пит, слыхал о нём. Питер Пай. Все его ясное дело дразнили Питером Пайпером. Питер Пайпер, парикмахер, покупал печеный перец. Доводили его, наверное, до белого коленя, но, сдается мне, были у него заботы и посерьезней. Еще бы. Мисс Вернон клацнула зубами, сгорбилась на стуле, вглядываясь в прожитую жизнь. Я всегда дивилась, до чего длинное у нее прошлое, сколько она всего пережила. Хочешь лимонаду? вдруг спросила она. Я кивнула. "Тожь бегай и принеси". Когда я к ней приходила, то первым делом готовила литровый кувшин лимонада и ставила в похучий старый холодильник. "Как пройду несколько рядов, пора нести стаканы. А выпьем несколько стаканов, пора вести весь вёрн в уборную, да поживей". О чём мы говорили? — спросила она, когда мы допили лимонад, и я передвинула стул поближе к редиске. — О сыновьях Джексона Пая. — Ах, да. — На чем я остановилась? — Вы начали про Пита рассказывать. Пит рассказывать. — Пит. — Мисс Вернон кивнула. — Верно. И посмотрела на меня внимательно. Глаза были у нее водянистые, мутные, и все равно казалось, что она зорче других. «Мне нравился Пит. Очень нравился. И я ему». Она лукаво глянула на меня. «Ты-то, молоденькая, не веришь. Думаешь, я всю жизнь была такой?» Мисс Вернонт зашамкала челюстью, будто жвачку жевала. Она смахивала на лошадь, старую-престарую кобылу с обвисшей шкурой и щетинистой мордой, почти без ресниц. Славный он был паренек, добрый, весь в мать. Хорошая была женщина, жаль ее. Странное дело, все паи женщин выбирать умели, хоть и верится с трудом, но Пит в нее уродился тихий, добрый, да еще и умница. В школе мог бы хорошо учиться, кабы его оттуда не забрали. Но он быстрее остальных смекнул, что умному человеку здесь не место. Сказал мне, что уезжает, сказал в Торонто собирается, звал с собой. Я не знала, как быть. Она снова умолкла, погрузилась в воспоминания. И глядя на неё, я почти представила её молодой, свежей, хорошенькой. Вот она смотрит тому парнишке в глаза и хочется с ним уехать и страшно покинуть дом. Разрывается на части, гадает, что ее ждет, если поехать и если остаться. Я не поехала. Испугалась. Мне ведь было всего пятнадцать. Сестра моя, Нелли, была на год меня моложе, мы с ней жизни друг без друга не мыслили. Мне бы и в голову не пришло ее бросить. Даже ради пита. Она застыла молча. Наконец шевельнулась, посмотрела на меня. "Лет тебе сколько?" "15". "Значит, ты, наверное, меня поймёшь. Ты бы уехал с каким-нибудь парнем, если он тебе нравится. То есть прямо сейчас. Взяла бы до да уехал". Я покачал головой. "Про себя я давно уже решила, что никогда не уеду ни с каким парнем. Уеду сама". когда будут готова. Это я точно знала, и этого добивалась. Вот куда шли деньги, что платила мне мисс Вернон, на мой личный счёт, университетский. Спасибо, Люка, это он постарался, при том, что деньги ему и самому пригодились бы. В школе я училась прилежно, была самой старательной. В компании меня не тянуло, я никогда не была своей среди девчонок. Зато занималась я с увлечением. Гуманитарные предметы Языки, история, изобразительное искусство, музыка давались мне тяжело, но я старалась, как могла. Естественные науки я любила, особенно биологию. Разве могло быть иначе? Оценки по всем предметам у меня были хорошие. Люк внимательно проверял мой дневник, и только диву давался. «Ты точь-в-точь, точь как Мэтт», — сказал он однажды. Но он заблуждался. Я-то знала точно, что по способностям до Мэтта не дотягиваю. «Дай-ка мне редиску!» — попросила мисс Вернон. «Очень хочется!» Я протянула ей редиску покрупнее. «С виду хорошая. Если хочешь, и ты угощайся!» Я отказалась. Редиска с лимонадом не очень сочетается. «Всем нам приходится выбирать. И пойди пойми, то ли ты выбрал, что надо. Теперь-то уже поздно жалеть». Итак, пид трое разбежались, двое остались. Вот несчастная мать, смяна на её глазах разбредалась. Семерых родила, а осталось двое. Вряд ли те, что разъехались, хоть строчку ей написали, не те это люди, как сквозь землю провалились. Ну так вот, остались двое: Артур да Генри. Они меж собой решили не уезжать, что бы там ни было, чтобы ферму унаследовать. Ферма большая, работы там на двоих хватит. И труда они вложили столько, что жалко бросать. А время-то идет. Подросли мы с Нелли и Пайми младшими, Артуру поди уж лет двадцать. А нам с Нелли не все равно, что с ними дальше будет. Нам замуж за них охота. У мисс Вернон вырвался смешок, похожий на кудахтани. «Ты верно удивляешься. Я ведь только что сказала, что мне Пит нравился. Но Пита я долго ждала. Вдруг вернется, хоть в глубине души и знала, что нет. И к девятнадцати годам понимала, время поджимает. Что до женихов, выбирать на Вороньем озере было особо не исково. Скажешь, и сейчас не из кого. Но в те времена было куда хуже. На всю округу три семьи, а до строна день пути не наездишься. У Фрэнка Дженни мальчишек целый выводок. Да только в семье у них все как на подбор страхолюдные. Нехорошо так говорить. Но что правда, то правда. Бледные все, худосочные. Хорошие ребята. Но в юности этого мало. Во всяком случае нам с Нелли было мало. Сказать по правде, мы не задумывались, что они за люди, паи младшие. Мы себе уже в уме картинку нарисовали, как мы, Нелли и я, хозяйничаем в хоромах, что построил старик Джексон. Воображали, как ужин на кухне готовим, да всё шутками, прибаутками. Яблочные пироги и в 5:00 утра печём, чтоб в дневную жару у плиты не стоять. Как в огороде возимся, за скотиной ухаживаем. Словом, всё то же, что и наша мать делала, только вместе веселей. Дети будут у нас одногодки, будут вместе расти, не различая, кто им мать, а кто тётка. Всё-то мы предусмотрели. Представляли, как сидим вечерами На просторной красивой веранде С шитьем на коленях, Болтаем о том, о сем, И мужья наши рядом Свои разговоры ведут. Мисс Вернана молкла, Мысленно рисуя картину, И вдруг фыркнула. Дурынды, одно слово, Изображали взрослых из себя, А у самих один ветер в голове. Она досадливо сцепила пальцы, скрюченные с распухшими суставами. Семьдесят лет прошло, а ей все стыдно за свою юношескую глупость. Она сердито глянула на меня с другого конца овощной грядки и сказала сурово. — Не то что ты, юная мисс Моррисон. Догадываюсь, в голове у тебя сплошь дельные мысли. Не перебор ли? Делай-ка лучше глупости, пока молодая. В жизни не только хорошие отметки важны, сама понимаешь. Не только ум. Я промолчала. Меня злило, когда она говорила обо мне. Неделю назад она заявила, что вид у меня вечно недовольный. Пора бы уже простить тех, кто меня так разозлил, и жить спокойно. Я так разозлилась, что ушла не попрощавшись и денег не взяла. А сейчас она что-то бубнила под nose, глядя, как я пропалываю грядку среди диской. Жара стояла адская. Я была босиком. Раскаленная черная земля обжигала ноги. Приходилось пальцами ковырять ямки и вставать в них. За спиной у нас в кустах стрекотали цикады. Пели свой гимн солнцу. — Сбегай-ка, принеси еще лимонаду, — сказала мисс Вернон. Голос ее не успел смягчиться. — И печенье, и присядь, перекусим. День сегодня жаркий. Я пошла к дому. Дом мисс Вернон мне не нравился, хоть Джексон Пай спроектировал его на совесть. Слишком он был тихий, сумрачный и пахло там мышами и ветхостью. Я сполоснула стакан и налила лимонаду, достала жестянку с печеньем, посмотрела, что внутри. С корицей, значит, от миссис Станович. Сметанные коржики приносила миссис Митчелл, квадратики с финиками и изюмом миссис Тедвард. Не нас одних, Моррисонов-младших, опекали добрые женщины с Вороньего озера. Я поставила стаканы на жестянку с печеньем, как на поднос, и отнесла в огород. Села рядом с мисс Вернон на выжженную траву, и мы жевали печенье с корицей и слушали цикад, покуда не улеглась наша досада на прошлое и друг на друга. «На чем я остановилась?» — спросила, наконец, мисс Вернон. «Вы с сестрой решили выйти замуж за Генри и Артура Паев?» «Ха!» — воскликнула она. «Верно!» «Так и есть». Она выпрямилась, прищурилась и, оглядев грядку и дальний лес, обратила взор в прошлое. Теперь она смотрела на него строго и честно, без девичьих фантазий. Мы на этом прямо так помешались, Нелли и я. Без всяких причин они за нами не увивались, ничего подобного, заигрывали и изредка вот и всё. Да мы их и не знали, как следует. Странно. Ведь мы росли бок о бок, ближе никого не было. Но они на ферме горбатились с утра до ночи, чуть ли не с тех самых пор, как ходить научились, лежим время-то свободное взять. Да и не разговорчивые они были. Из них один Пит и поговорить любил, и поразмышлять. О Генри и Артуре мы с Нелли знали лишь то, что они холостые да видные. У них в роду все мужчины-красавцы, как на подбор. Да ты и сама знаешь. В детстве худые, нескладные, а вырастали высокие, статные, волосы густые, темные, а глаза... Нелли говорила: "Глаза у них бездонные, как у самого Господа Бога, особенно у Артура из Генри. Дивные, карие очи. И здоровяки оба, выше отца, выше наших братьев". Мисс Вернэм вздохнула. "Словом, такой был у нас план: у меня и Нелли охмутать Пайф". Мы рады были, когда узнали, что они решили на ферме остаться. Но старика Джексона мы не учли. Вроде бы он должен был образумиться, так трёх сыновей разогнал, больше половины своих работников. На его месте всякий бы понял, что дальше так не пойдёт. Надо оставшихся хоть немного уважать. Ой, ему хоть кол на голове теши. Ту зиму поручил он им расчищать землю, Деревья рубить, под лесок сводить, Пни корчевать. Работа адова. Братья мои помогали, Так уж у нас повелось, Все друг другу помогали. И они рассказывали. Приходят они с утра, Паи уже вовсю работают, А как соберутся вечером домой, Те и не думают уходить, А старик Джексон на них орёт без передыху. И вот как-то раз ближе к вечеру напустился Джексон на Генри. Не помню уж почему. И Генри бросил работу, застыл столбом, набычился. А потом положил топор, подошёл к отцу. Помнишь ведь, все они были верзилы. Ну так вот, схватил он Джексона за шею. Мисс Вернон поднесла руку к горлу, попыталась стиснуть скрюченные артритом пальцы. Вот так. Да и поднял его на воздух. Прижал спиной к дереву, да так и продержал минуту-другую. Джексон только ногами дрыгал да повизгивал. Братья мои говорили, было бы смешно, не будь оно так страшно. А Генри глянул на Артура. Тот стоял чуть поодаль с моими братьями и даже пальцем не пошевелил, чтобы отцу помочь. Да и говорит, Арт, ферма твоя. Выпустил отца и зашагал прочь. Забрал из дома свои пожитки и в тот же вечер ушел. Той же дорогой. Она снова вздохнула, уронила руки на колени. Я взяла из жестянки печенье, протянула ей, но мисс Вернон покачала головой, и я съела его сама, старалась не хрустеть, надеясь, что если её не спугнуть, то она продолжит рассказ. И она продолжила. В голосе её однако сквозила усталость, будто ей тяжело было нести груз воспоминаний. Генри я себе предназначила, сказала она. Уж и не помню, как мы с Нелли их поделили, но Генри был мой. Сам-то он об этом ни сном, ни духом даже проститься не зашел. Я представляла, как бредет он по дороге, протаренный Питом, след в след, как и Эдвард, и Норман. Разумеется, четыре цепочки следов все на юг ведут, ни одна обратно не тянется. Но думала я о пите. Помню, как сказала про себя: "Прощай, последняя моя надежда". Помолчав, она снова фыркнула, на сей раз не презрительно, а, пожалуй, с горьким смирением. "И досталась ферма Артуру", заключила она. И снова умолкло зашамкала. Я испугалась, что рассказ окончен, и чуть выдыв спросила: "Аннелли, женился на ней Артур?" "Я как раз к этому и веду". Она пронзила меня взглядом: "Потерпи немного. История длинная, вся силу выматывает". Это вот и я и боялась, что она выдохнется, не станет продолжать. А так хотелось узнать всё, что случилось на этой злополучной ферме. Терпения у меня не было ждать до завтра. А вдруг она ночью умрёт, или её хватит удар, и язык отнимётся, и я никогда не узнаю, чем кончилось. Я смутно догадывалась, что это была бы катастрофа. Что-то мне говорило: если я узнаю всё, выясню, что произошло с теми поколениями Паев, то смогу перенестись в прошлое и исправить их историю, задать ей иной курс, чтобы она не пересеклась с нашей. И я боролась с соблазном. Так и тянуло поторопить её, спросить, а что дальше? Мало без забыли, что я должна полоть огород, так и сидели: она на стуле, я на траве возле её ног. А жаркий день мало-помалу сменялся вечерней прохладой. А потом она оклацнула зубами, мысленно возвращаясь в прошлое. Потом умерла миссис Пай. Вот так. не вмании вскоре после ухода Генри а месяца через 2 артур сделал нэлли предложение я в это время была на кухне в окошко на них глядела они стояли во дворе у амбара И я поняла о чём речь по одному взгляду на нэлли так онаёрзло до да всем телом пожималась Даже со спины видно было, как она рада. Вразительная была у этой девчонки попка. Разумеется, она ответила: "Да". Только отец наш ответил: "Нет". Мол, против Артура он ничего не имеет, но на этой ферме рано или поздно кого-нибудь прихлопнут. Не место там его дочери. И точка. Нэлли через год сбежала со странствующим проповедником. Об этом успею ещё рассказать, это уже другая история и по делам ей. И остались Джексон с Артуром вдвоём. Ходят слухи, что за 3 года до смерти отца Артур с ним и вовсе разговаривать перестал. Да только пойди, это докажи. А за ужином? Откуда им знать, что Артур не говорил «передай соль» или «куда ты девал нож для хлеба»?» Одно знаю, тот Артур радовался, когда старика Джексона схоронили. Это я точно говорю, я ведь на похоронах была. У Артура рот так и расплывался в улыбке всю службу напролет. Не удивлюсь, если он вернулся, когда все ушли, да сплясал босиком на могиле. А на другой день вскочил в седло и пустился той самой дорогой. А через полтора месяца вернулся с молодой женой. Я с тревогой глянула на мисс Вернон. Во мне нарастало предчувствие, дурное, почти зловещее. как если бы в глубине души я знала с самого начала, чем дело кончится, как будто я родилась с этим знанием, но только сейчас оно вышло на свет. Мисс Вернан кивала, словно понимала мои чувства и разделяла их. Ну так вот, приехала молодая миссис Пай, продолжала она. Славная девчушка, глазищи огромные, синие, В сущности, на мать Артура похожа. Зажили они с Артуром в большом сером доме. На весь дом одни. Ну, чем не новая жизнь? Через год родила она ребенка, еще через год второго. Всего шестеро. Три мальчика и три девочки. В самый раз. И все бы хорошо, да только вот угадай что. Разругался Артур со всеми до единого. Девчонки замуж повыскакивали, Едва выросли из пеленок, Лишь бы из дома вырваться, понимаешь? Куда они уехали, не знаю. Только ни одна не вернулась. И двое из мальчиков тоже ушли. Той самой дорогой, что и дядья их. Мисс Вернон покачала головой, Прищелкнула языком. То-то все женщины в семье у них, Должно быть, эту дорогу не взлюбили. Будто там знак висел. Назад ходу нет. Как в той сказке, что нам в детстве рассказывали, Про то, как гора детей пожирала. Ну, знаешь, там еще про крыс. Я кивнула. Так как же она называлась? Все названия у меня из головы вылетают, Злит меня это сил нет. Гамельнский Красолов. Да, так. Детей всех поглотила эта гора. Вот и миссис Пай верно так казалась, И всем женщинам в их семье. Все уходят той самой дорогой. Я представил эту дорогу. Белесую, пыльную, ничем не примечательную. Выход. Спасение. Мне и самой хотелось уйти по ней прочь, но даже тогда, а в то время меня вконец заели обида и злоба, бедная мисс Вернон видела меня с самой неприглядной стороны, даже тогда я знала, что хочу этого не так сильно, как паи-младшие. Ну так вот, остался один сын. Выдай кто? Я перебирала в памяти поколения, сопоставляя её рассказ с тем, что знала до сих пор. И тут меня осенило. Это он. Больше никому. Келвин. Он самый. Келвин Пай. Он-то и остался. Сдаётся мне отца он ненавидел лютее, чем любой из них. и боялся его сильнее и всё-таки остался из-за упрямства тяжко ему видно приходилось худенький он был малорослый только годам к 18 окреп а до этого тяжело ему давалась работа и артур на него орал без перерыва я мысленно рисовала всех героев её рассказа Но Хэттюбей не могла вообразить Келвина мальчишкой. Перед глазами стоял Лори. Лори, невысокий, щуплый, с утра до вечера надрывался он в поле, а от отца всегда, всегда слышал лишь ругань. Он никогда не отвечал, продолжала мисс Вернан, и я не сразу сообразила, что речь о Келвине. Даже когда вырос, не решался Боялся, стоял молча и слушал, глотал обиды. Обида его и выжгла изнутри. Значит, хоть чем-то они отличались. В детстве в лоре тоже тлел подавленный гнев, но когда он подрос, то все-таки ответил. Да как ответил? Мисс Вернон не умолкала. А потом умерла его мать, дай бог памяти, сколько ж было тогда Келвину, двадцать один, двадцать два. Умерла стоя у плиты, делала соус. Никогда ни на что не жаловалась. Весь обед сготовить успела, только соус остался. Знаю, потому что обрежать ее помогала. Соус весь к дну сковородки пришкварился. Никто из мужчин не додумался с плиты её снять. Я умаилась отскребать. Кто из нас так и не понял, почему же Келвин остался. Думу ль уйдёт. Не знали, что ферма ему так нужна. А он остался. Может, ждал смерти отца допросчитался. Да Артур был крепкий и лет восемнадцать еще продержался. Посуди сама, каково это. По семнадцать лет бок о бок жить и работать и ненавидеть друг друга до дрожи. Как представлю, так кровь стынет. Мисс Вернон мотнула головой, снова прищелкнула языком. «Дела семейные», — сказала она и заерзала на стуле. Я испугалась, как бы она не запросилась в уборную. Вдруг она потеряет нить именно сейчас, в последнюю минуту, почти дойдя до событий, о которых знаю и я. Но нет. Она продолжала. О чём я остановилась? Остались Артур и Келвин вдвоём. Да, да. Так всё и было. Вдвоём на весь огромный старый дом и главное их дело друг друга ненавидеть. Ох и навострились они, должно быть, под конец. Повторение мать учения. Наконец Артура хватил Кондрашка. Стоял он посреди поля сахарной свёклы, орал на Келвина, да и грохнулся замертво. Можно сказать, со злость помер. Для всех большое «Облегчение!» Она снова умолкла. «Так сколько же было Келвину лет, когда он освободился, наконец? Посчитай-ка, я всякий раз сбиваюсь». «Тридцать девять-сорок?» «Примерно так. Не молодой уже. Но это ничего. Зато, наконец, свободный человек, хозяин хорошей фермы». И что, по-твоему, дальше? Угадай. Я сглотнула, от нарастающей тревоги перехватило дыхание. Я ответила: "Поехал в Нью-Йорк и вернулся с женой?" Мисс Вернан кивнула. "Младец. Угадала. Половила закономерность." Мы посидели ещё, вслушиваясь в тишину. Цикады уже смолкли. Сколько себя помню, пыталась подкараулить этот миг, расслышать, как последняя цикада допоёт последнюю ноту дня, но ни разу не удавалось. И вот лес застыл в напряжённой тишине, ждал, когда на смену дневным голосам придут ночные. "Мне бы ещё печенья", попросила мисс Вернн. Я протянула ей одну штучку, и она принялась жевать, медленно роняя на платок крошки. и продолжала с набитым ртом. Тоже славная была женщина. Только как звали её, забыла. Все паи в женщинах знали толк. Как же её звали? Ты верно помнишь? Элис, ответила я. Да, да, Элис. Славная была женщина, начинала бойко, как и все они. Печенье пекла для церковных праздников, вступила в общество рукоделие. Одно время даже, кажется, в церкви на органе играла. Да, точно играла. Но скоро бросила. Келвин запретил, мол, репетиции время отнимают. Сменила ее Джойст Эдвард. Хоть то и медведь на ухо наступил. Слушать ее было сплошное мучение. Мисс Вернон вглядывалась в сумрак леса, вспоминая фальшивые аккорды. Помолчав с минуту, она сказала рассеянно, «Элис не всегда удавалось выносить ребенка. На каждые роды по два выкидыша, вот бедняжка. К тому родила всего троих. Вечные имена их из головы вылетают. Ну, ты-то знаешь». Про них тебе не нужно рассказывать. Мне вспомнилась Рози. Она была, как чахлый росток, что проклюнулся случайно у чьего-то порога. Тоненький, прозрачный, все его топчут, не дают распрямиться. Я вдруг живо представила, как она отвечает с места. Сидели мы за соседними партами, и стояла она совсем близко ко мне. Были мы тогда шестилетки, первоклашки. Мисс Карингтон задала ей вопрос, а отвечать полагалось Стое, но Рози ни слова не могла вымолвить, стоит и молчит. И минуту спустя я заметила, что её трясёт. Мисс Карингтон сказала ласково: "Рози, ты же точно это знаешь, попробуй". Вдруг что-то тихонько зажурчало, запахло мочой. Я увидела, как возле ног Рози расползается лужа. С тех пор мисс Каррингтон зареклась ее спрашивать. Вот такая была Рози. А еще была Мэри. Вспомнилась ее любимая поза. Если она ничего не держала в руках, то обнимала себя, схватившись за локти, будто зябла, даже в жару. И голос ее тихий, робкий. Слишком уж робкий. Меня всегда это злило. Помню, как она разговаривала с Мэттом и меня передёргивало от звука её голоса. И Лори, принимавший на себя львиную долю отцовского гнева. Я не представляла в те времена, как ему живётся. Такое мне и в страшном сне не приснилось бы. Я замечала только, что он никогда не смотрит людям в глаза, а если всё-таки заглянет, то так и хочется отвести взгляд. Мисс Вернон шевельнулась, вздохнула и спросила — А теперь ты мне вот что скажи. Ты же у нас умная, должна знать, откуда у мужчин Паев такая ненависть к родным детям. Три поколения подряд. Откуда такое берётся? Дурная кровь или просто не умеют иначе? Ведь не по-людски это. Мне не понять, хочу бей. Не знаю. Вот так-то. Где тебе знать? Не настолько ты умная, да и никто не знает. Мы замолчали. Со стороны леса наползала тень, вот-вот накроет нас. Я прихлопнула комара, ощутив прохладу своей ладони. Вот так-то. сказала мне Свернин. Остальное ты и думай, знаешь, лучше даже чем я. Я кивнула. Остальное я знала. Мисвернин смахнула с подола крошки скрюченной старческой рукой. "На собирать вам кожуну каких-нибудь овощей", предложила я. "Фасоли. Но сперва в уборную меня отведи, давно пора". И мы двинулись к уборной, мисс Вернен и я, а история Паев растворилась в прохладном вечернем воздухе, словно туман над озером.